Лыва четвертая, белая лошадь, две версии. К дому на Казанской лодька подошел, как приговоренный к ашафоту. Ноги двигались автоматически, а так же двигались. И он оказался во дворе перед дверью. Руки тоже двигались, он подергал проволоку, и при каждом дергане сердце падало в желудок. Дверь привычно лязгнула и отошла прихожей сильнее обычного пахло проявителем и фиксажем. из-под дверцы кладовки лаборатории. За дверцей зловеще рассеивал красный свет фотофональ. На фоне этого света возник будто мефистофель, тощий Лев Семенович Гольденштерн. Видимо, у лодки был такой покаянный вид, что Лев Семенович сразу спросил. «Лодя, с тобой что-то случилось?» «Случилось» и Лодька ощутил, как уши наливаются краснотой, будто впитывают свет горячего фотофонаря. Подожди. Я, кажется, догадываюсь. Ты, наверное, потерял книгу, которую взял утром, да? Но не убивайся так, их еще много книг-то. вообще, как говорится, утрата материальных ценностей не должна служить причиной душевных потрясений. Лодька зажмурился. Лев Семенович... Я не терял книгу. Я и будто ухнул головой в ледяную бочку, как славик тминов зимой. Я украл у вас порох. — Что? — Изумленно воскликнул Лев семёнович Его всегда высокий голос прозвучал, сейчас особенно тонко. — Да! — выдохнул Лодька. Лев Семенович взял его за плечи, привел в комнату, сел на стул, Лодьку поставил перед собой мальчишку в потрепанном вельветовом костюме с обмякшими плечами, повешенной головой и ушами, которые теперь сами горели, как два фотофнаря. Так, по порядку, ничего не понимаю, излагай. И лодька, почти счастливая то, что, несмотря на весь ужас, черта приодрена, стал излагать. Про жестяной самолетик, который надо было испытать, Про то, как пообещал достать порог для горючки, побежал сюда. Про то, что пришел. И жду, жду, а вас нет. А ребят там, наверное, думают, что я наболтал и смылся. Но я и подумал, всего-то щепотку. Мм, да Лев Семенович поскреб ногтем в полу и щеку. Ситуация. Вообще-то, я сам виноват. Нельзя оставлять боеприпасы в столь доступном месте. Водка тихо спросил. Глядя в пол, Яв семёныч Мне теперь больше не приходить, да? Тот встряхнулся. Что? А, -а, -а. Терзание написано на твоем лице, по-моему, вполне искупаю твой грех. Да, и кто из нас без греха? Помню, я как-то стащил из аптечки, гостившую нас с тетушки, ну, один лекарственный препарат для изготовления адской смеси и рецепт, который узнал у старших ребят в школе. И смесь великолепно сработала, приведя в негодность кухонный шкаф и в затяжное заикание домработницу Полю. При этом, в отличие от тебя, я не испытывал раскаяния и признался лишь перед лицом неопровержимых фактов. — Попало, — удержался лодька. — Ну... Папа был очень гуманный человек и припоручил исполнение приговора маме. Она просила у Поли. Веник. Лодька понял, что Лев Семенович смотрит ему за спину. Там я сел с ним и сел снимок клевушки. Лодька оглянуться не посмел, но понял, что надо идти до конца. Пропонмотал. Моя мама сказала, что если вы вздумаете взгреть меня ремнем, то она это дело вполне одобряет и мелькнула даже, а вдруг по правде. Лев Семенович высоко возвел брови. «Постой — Постой! Значит, ей известно про этот случай? — Ну да. Я ей рассказал, когда застрапалась внутри. Значит, она послала тебя ко мне? — Вовсе нет. С оттенком печальной гордости откликнулся лодька. — Я сам. А это про ремень. Она сказала вслед. — Ремень прерогатива родителей, — усмехнулся Лев Семенович. Потому что я противник таких мер. Своего сына не шлепнул ни разу. темная бабочка пролетела по комнате. И чтобы отвлечь Льва Семеновича от печальной памяти, чтобы сразу все довести до конца, Лодька горько признался. А еще она сказала, что это вероломство. Что? Ну, раз вы доверили мне ключ, а я этим воспользовался. Вот так? Переломство, да?» Лев Семенович снова поскреб щеку, глянул внимательно, как-то длинно. «Это уж философия. Мама, по-моему, перегнулась терминологией. Скорее это называется мальчишья дурь, тем более что мы все выяснили, и претензий меня к тебе нет». Лодька просиял. «Внутри, конечно. А снаружи оставался грустным и пристыженным». — Лев Семенович, а если их нет, то можно я еще... — Что? — изумился он. — Еще порцию пороха? Нет, что вы! Я только еще спросить. Можно, если вы на меня сильно не злитесь, чтобы считалось, что этот порох вы мне подарили, потому что... Ох, как ужасно глупо! По-младенчески, будто вы про огурцы. Нет, лучше провалиться. — Что потому что? — спросил Лев Семенович с живым интересом. «Говорят, что если порох краденый, не будет удачи, то есть победа не считается. Любопытно. Кто это говорит?» Вот копяк светился ушами. «То есть мне это окажется постойка. «А что за победа? Ты про ваше испытание? Про самолет там? Никого не подпалила, надеюсь?» «Да никого». Уныло, — сказал Лодька, понимая, что опять влип. — Ну-ка, сядь, дитя мое! Лев Семенович усадил его перед собою на скрипучий стул с резной спинкой. — У меня, друг мой, впечатление, что ты изложил события не до конца. Или вообще не ту версию, а? Лодька крепко взялся за сиденье. Посмотрел в окно, за которым желтел первым осенним листом густой клен. — Не ту... Весью я расскажу, только после этого вы меня точно вышвите и он. Смотрим, задумчиво пообещал Лев Семенович. Еще маме ни за что не говорить про это, ладно? Я и сам потом как-нибудь. А сейчас у нее, наверное, что-нибудь сердцем случится. Лодя, ты меня пугаешь, очень серьезно сказал Лев Семенович. Да нет, теперь уж пугаться нечего, только. Ну, в общем, вот. Все так же, глядя на желтый лист, Лодька стал рассказывать полную правду. Про драматический кружок, ссоры и обиды, про Стасию письмо, про скандал с Борькой неожиданный вызов и схитрить, умолчать про то, как он обозвал Борьку, Лодька не сумел. А что услышал от Борьки в ответ, сказать было нельзя, пришлось бы все объяснять про отца, и он скомкано проговорил, и Борька... В ответ сразу же такой, что я... Ну, не могу это повторить, нельзя. Прозвучал, кажется, неубедительно, и он понимал, какой скотина Лев Симонович перечитает его, Лодьку. Ну, я совсем не думал ничего такого про евреев, ни капельки. Я просто не знал, как его еще пронять, чтобы изо всех сил я, правда, что-то капнул на вельветовую штанину. Лодька потер мизинцем темное пятно и опять стал смотреть на кленовый лист. Тот расплывался в желтого мёбу. Лев Семенович пошевелился на таком же скрипучем, как у Лодьки, стуле, положил ногу на ногу Ива, и говорил, глядя в потолок. «Прыжки и гримасы жизни», — так, по-моему, выражался один отрицательный персонаж в повести знаменитого Гайдара. Лодька глянул искоса, пропурчал. «Это дядя в судьбе барабанщик». «Именно!» «Кстати, была...» любимая книжка у волчка. — У кого? — лодька посмотрел с виноватой надежды. Неужели Лев Семенович не собирается гнать его? — Да, — кивнул тот, — было у сынишки, у непоседы, в младенчестве, такое прозвище. Волчок, то есть вертун такой, Юла. — Зачем он про него все время? — Тоскует, — мелькнул у лодьки. И он словно в ответ на отцовскую боль выпалил. А Борька назвал меня сыном однорукого шпиона, потому что у папы искалечена рука. Он был штурман. Его ранил, он попал к англичанам. А потом его обвинили, будто он связался с их разведкой. Бредятина такая. А сейчас он в ссылке. Борько знал это и влепил мне в ответ. Я не злюсь на него. Мы оба не думали, что городили, Лев Семенович, так никому вы, про папу. Лев Семенович не удивился ничуть. — Лодя, я знаю про папу. Мама твоя рассказала, когда услышала, что собираюсь на север. Видимо, доверяет. Даже просила навестить его, если окажусь в тех местах. Теперь, думаю, что окажусь. Лодька открыл рот для вопроса. — Вы про это и хотели поговорить с ней сегодня? Но Лев Семенович продолжал дичь, размеренно так, с усмешкой. — А что... Касается тебя и твоего Бориса. Знаешь, Лоди, если бы я был всемогущим Богом, и таким умудренным, стариком, сидящим среди облаков. Я протянул бы к вам большую ладонь, накрыл бы ей ваши горячие головы и сказал, да с зайдет на вас прощение, только в дальнейшем думайте над словами. А то ведь вы в вашей словесной потасовке и правда не думали, какой же яд льете из себя. Господи! Откуда он знает про старика? — ахнул про себя Лодька. Лев Семенович вел разговор дальше. Вас-то простить можно. Вот когда взрослые люди говорят такие слова на весь мир, громко и всерьез, это, Лодя, страшно. Ты слышал таких? Лодька съежил плечи. Вот ты сам каким-то боком имел отношение к таким. — Нет, я не знаю, это кто. — Ну, ты, наверное, по радио слышал шумные рассуждения о безродных космополитах. Лодька сгивал. — Да, много речи о них, но Лодька в эти речи не вникал и не думал, что здесь при то национальности. — Мне казалось, что эти разговоры о тех, кто восхищается всяким там американским образом жизни, хвалит капиталистов. — Я так и понял. Покивал Лев Семенович. Слышал, но не вникал. И, скорее всего, ничего не знаешь о великом артисте Михоилсе. Лодька виновато замотал головой. Лодик, мы с тобой сейчас беседуем откровенно, не так ли? И можем обещать друг другу, что разговор между нами, да? Да, выдхнул Лодька. — Вот и хорошо. Я почему-то так прямо с и говорю. Чем-то похож на моего волчка. Так вот-то, Михаилс. Это был великий еврейский артист и борец с фашизмом. Он в сорок девятом году погиб под машиной. Так сказались сперва и похоронили с почтями. А вскоре объявили, что он был агент империализма. Переж всем понятно, что его убили. — Кто? Фашисты? — Ох, Лодя, твоего папу сослали тоже фашисты. Лодька понял, что опять разовеет ушами. Если раз от глупости повесил голову. — Разумеется, Лоди, если кто-то узнает, что я говорил тебе такие вещи. Лодька распрямился. — Лев Семенович, я, конечно, гад, но не такой же. — Лодик, перестань себя долбить. Ну что ты, честное слово? — И оставим промеховился. Тем более, есть известные тебе люди. Ты, наверное, не часто читаешь взрослые газеты, а то обратил бы внимание, как там... Измываются над Косилем, Барто, Маршаком. Их ты наверняка знаешь. Конечно, почему измываются? Все потому же, поскольку ни Киселев, ни Баркова, ни Маршруткин просочил смол в детскую литературу вражья сила. Ну, с ними еще ладно, живы-здоровы пока. А ты, наверное, слышал в детсадовские годы такие стихи, — Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. — Конечно, это поэт Квитко. — А где он сейчас, Лев Квитко? — Не знает никто. Взяли и с концом. Лотик больше ни о чем не спрашивал. Опять сидел согнувшись. Лев Семенович протянул ладонь, тряхнул его за плечо. — Ладно. — Хватит о грустном. Давай про другое. Лодька глянул осторожно. — Про что? «Боюсь, что это тема не из веселых, но меня берет за жабры любопытство. Можно?» «Да про что хотите?» «Я про дуэль. Дело суровое, но оно ведь в прошлом. Скажи, Лодя, страшно было стоять под наведенным пистолетом?» Лодь почему-то не удивился вопросу, утождал чего-то такого. Подумал и постарался ответить честно. «Наверное, да». Но идти признаваться про порох было страшнее. А если всерьез? Видимо, Лев Семенович не поверил. Я не знаю. Вроде бы и страшно, только будто это не я, будто смотрел на это со стороны. Тот, на кого смотрел, он как бы выключился. А мне самому, да, жутко, только я сам этого не понимал пока. Но пока не очнулся, да. А еще нетерпение такое, скорее бы, это кончилось». Не говорить же про сырость, Так уж хватило позора. И про молитву говорить не надо. Это совершенно его одного лодьки дело. Хотя Лев Семенович и вспоминал про старика, наверное, не случайно. Лев Семенович потер лоб, глянул почти что с завистью. Целая гамма чувств. А я в похожей ситуации по правде, говоря, вообще ничего не ощутил, кроме этой. — А деревенелость — это когда, — неловко спросил Лодька, — на фронте? — Да вот тогда! — Лев Семенович большим пальцем махнул в сторону немца с автоматом.